Некоторые отсеки уже наполнились водой, но так как вотерлиния не понизилась, то устойчивости металлической почвы серьезная опасность не грозит, и новые владельцы Стандарт-Айленда могут быть спокойны за свое владение. Больше всего щелей у батареи кормы. Что касается Багборд-Харбора, то один из его молов поглощен океаном при взрыве, но Штирборд-Харбор –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 Отдано распоряжение в кратчайший срок привести в порядок все, что можно исправить. Необходимо успокоить население относительно устойчивости Стандарт-Айленда. Достаточно, даже более чем достаточно, и того, что за отсутствием двигателей левого борта Стандарт-Айленд не может направиться к ближнему берегу. Но тут уж ничего не поделаешь. Остается самый важный вопрос. Как спастись от голода и жажды?